Мужчина читает газету и видит объявление. Предлагается ореховая спальня за бутылку водки. Мужчина быстро идет в магазин, покупает бутылку водки и приходит по адресу. Дверь открывает мужик в одних трусах, абсолютно пьяный. «Я в о б ъ я в л е н и ю Здесь продается ореховая спальня?» «Да, здесь. Проходи». Мужчина проходит в абсолютно пустую комнату, посреди которой стоит собачья будка. «А где же ореховая спальня?» «Орех, выходи, я твою спальню продал!» Лежит мужик пьяный в грязи, мимо проходит женщина. «Сама свинья, — говорит мужик, — я же вам ничего не говорила, зато подумала...» Пьяный едет в автобусе и громко говорит «Сейчас буду блевать!» Все его уговаривают не блевать сейчас, а подождать до остановки, хорошо... с о ч и т а ю т до сорока восьми и наблюю. Все облегченно вздохнули. Благо остановка близко. Шестью восемь, сорок восемь. Два алкаша. Ищут третьего. Идет негр. Третьим будешь? Тот не отказался. Рядом стройка. Пошли туда. К сторожу подходят и говорят. Батя, отдай стаканок. Нальем. Выпили. Негр опьянел. Ну, куда деваться? Взяли его под руки и потащили. Сторож смотрел, смотрел и заорал вдогонку. «Ребята, стаканок попросили, я вам дал, но зачем же рубероид сперли?» В очередной раз муж приходит домой пьяный. Жена спрашивает, до каких пор это будет продолжаться? Почему водку пьешь? «Пью, потому что жидкая, была б твердая хрыз бы». Однажды пьяный муж возвращается домой поздно. «Опять нализался!» — возмущается жена. «Ты же говорил, что сегодня придешь трезвый и будешь любить меня!» «Обязательно буду! Только дай одну рюмку!» Жена принесла рюмку, муж выпивает, задумывается. «Милая, чтобы любовь была горячее, мне надо выпить еще одну рюмочку!» Жена в отчаянии выбегает на балкон и кричит. Господи, есть ли в этом доме настоящие мужчины? С первого этажа голос. А что, есть выпить? Мужчина каждый вечер берет под в е р ю м к е коньяка по пятьдесят грамм. На вопрос бармена, почему вы не берете сразу сто грамм, он отвечает, а у меня с другом уговор, я пью за него и за себя. Однажды вечером мужчина попросил только пятьдесят грамм. — С вашим другом что-то случилось? — Нет. — Я бросил пить. Турист посетил озеро Лох-Несс в надежде увидеть знаменитое чудовище. — Когда змей обычно появляется? — спросил он у гида. — Обычно после пятого стакана. Новая глава. Телефонный разговор. — Позовите к телефону Васю. Вася нет дома, а что ему передать? Передайте ему три рубля. Будьте любезны, попросите к телефону Рабиновича. Вам какого, старшего или младшего? Старшего. Они оба умерли. В три часа ночи раздается телефонный звонок. «Это баня? Это квартира!» — кричит раздраженный хозяин. «А почему голый стоишь?» Ночью в три часа звонок по телефону. Заспанный голос. «Алло, скажите, это телефон...» «229-03-71. Вы что, совсем с ума сошли? У меня вообще нет телефона!» Наркоман звонит приятелю. «Гоша дома?» «Гоша умер. Наркоман звонит опять. Извините, я, я не понял. Он что, за к о н о п л ё й не поедет?» «Телефон н ы й звонок среди ночи. Если вы сейчас же не выключите музыку, я вызову полицию». «Не нравится, переселяйтесь на другую улицу, а я вообще с другого района звоню».